Эпилог. Два года спустя. Готово? Осторожно, порожек. Так, погоди, сейчас. Сначала в нос ударяет неповторимая смесь ароматов, кофе, сдобы и специй. Мне не нужно даже угадывать, я и так знаю, куда мы пришли. В магию кофе я собиралась заглянуть завтра, но раз Андрей привел меня сюда под предлогом сюрприза, После школы мы, недолго думая, решили остаться в городе, поступить в какой-нибудь местный филиал университета, продолжить работать в кофейне и наслаждаться жизнью. Но бабушка и Мария Январовна единым фронтом выступили против. «Учиться, учиться и еще раз учиться!» — строго наказала тетя Андрея. «Успейте еще наработаться!» Так мы поехали в Москву. «Конечно, мы не поступили на бюджет, у двух школьников из провинции, весь последний год занятых всем, кроме экзаменов, то кофейней, то друг другом, не осталось шансов сдать ЕГЭ на достаточно высокие для поступления баллы. Чудо не случилось?» «Для Лукина, возможно, а вот со мной произошло именно оно. Сначала Андрей порывался оплатить и мою учебу из денег родителей, но я этот порыв сразу же пресекла. Мы не можем знать, сколько продлятся наши отношения, вдруг это не на всю жизнь. Ты не можешь тратить деньги, оставленные родителями, на какую-то постороннюю девушку, с которой встречаешься полгода. Я тебе просто не позволю. Забудь. Если сделаешь, это расстанемся. Потеряешь и меня, и деньги. Некрасивый шантаж, согласна, но я бы просто не смогла учиться за счет Андрея. Не позволили ни совесть, ни воспитание. И я действительно верила в то, что говорила. И тут неожиданно выступила Ба. «Езжай и учись!» — вздохнула она. «Будет тебе платное. Что я родной единственной внучке на учебу не накопила, думаешь?» Вот так я оказалась в Москве вместе с Андреем. Мы поступили в один универ на разные факультеты. Я, как и собиралась, начала изучать бизнес-процессы, а он программирование, как советовал отец. Дома остались Ба и Мария Январовна. Дружить, присматривать друг за другом и за кофейней. Впрочем, совсем отказаться от денег Андрея не вышло. Нет, я честно пыталась, но когда в первую же ночь в общежитии он получил от вахтера за то, что пробрался на этаж девчонок, а потом с верхней койки на нас едва не стошнило мою пьяную соседку, Лукин твердо сказал, ⁇ Все, Тимошина, либо я снимаю квартиру, и мы туда переезжаем, либо расстаемся. Потеряешь и меня, и... Э -э шанс жить без тараканов». И это было справедливо. Так мы и прожили первые два курса. Не вылетев из института, не найдя себе приключений, не наделав кучу детей и не поддавшись дурному влиянию столичной жизни, бай и тетя Андрея были спокойны, их опасения не подтвердились. А еще мы были на море. Я готова восторгаться этим фактом бесконечно. После первой же зимней сессии Лукин пришел домой поздно вечером, упал на диван, рассказал, как сдавал зачет по Матану с восьми утра и до восьми вечера, потом зевнул и, засыпая, сказал «Завтра летим на море. Я устал». Впервые в жизни я оказалась на море. Смотрела на лазурную воду, яркие краски заката, а за руку меня держал самый невыносимый парень из всех существующих на свете. Но где бы мы ни были... В теплых краях, на лыжных курортах, на дачах друзей или в спонтанных путешествиях по России, на Новый год мы неизбежно возвращались сюда. В родной город, к родным людям, в родную магию кофе. Можно открывать, объявляет Лукин, убирая с моих глаз ладони. Не веря своим глазам, я оглядываюсь. Это все еще магия кофе. Вот стойка, вот меню. Вот столики и витрина с пирожными. Я знаю эту кофейню как свои пять пальцев, но... Это не она. Вместо дерева и теплых рыжеватых оттенков белый мрамор с ярко-зеленым декором. Стена из мягкого на ощупь мха. Новая стойка, витрина с подсветкой. На каждом столике QR-код с меню. И сцена! Господи, здесь есть небольшая сцена для Ани и Сергея, ставших постоянными гостями кофейни. Не только для них, конечно, у нас выступали и другие артисты, собирался книжный клуб, проходили арт-завтраки, мастер-классы и тренинги. Но все же это настоящий подиум. Сейчас там стоит очаровательный столик на двоих, идеальный для свидания. А еще здесь роскошная елка, усыпанная бело-зелеными шарами, сверкающая тысячами серебряных огоньков. Точно так же, как два года назад я кто-то обмотал тонкой гирляндой-паутинкой каждую веточку и я даже, кажется, знаю кто. Перед огромным окном на подоконнике настоящая новогодняя скульптура. Компания снеговиков пьет кофе у камина. И он здесь есть, настоящий биокамин с пламенем. «А не опасно?» — спрашиваю я. «Там защитный экран». Большая подсобка разделена на два помещения — на склад и небольшую комнату с рабочим местом и небольшим диваном чтобы не приходилось спать на коробках или заставлять гостей бросать вещи прямо поверх мешков с кофе. И оборудование тоже новое. Кофейню наполняет рождественская музыка. От плохого звука старых колонок не осталось и следа. «Нравится?» — спрашивает Андрей, и в его голосе я отчетливо слышу волнение. «Очень. Как ты умудрился сделать здесь ремонт втайне от меня?» «Я еще в прошлом году собирался, но не хватило времени». Сессия выжила все соки, а в этом решил во что бы то ни стало заняться. Скай-кофе уже давно обновились, плюс открылись конкуренты на Комсомольском. Нанял дизайнера, выдал тете инструкции. Она, конечно, ворчала, но даже ей понравилось. Теперь магия кофе современная и надо сказать очень популярная кофейня. Между прочим, популярной ее сделала я. Тяжело быть скромной, да? Рассмеявшись, Андрей меня обнимает. Только есть одна проблема. Не хочу тебя расстраивать, но придется переименовать кофейню. Появился крупный кофейный магазин с таким названием. Они не претендуют на уникальность и не предъявляют претензий, но все теги забиты их рекламой. А еще они хотят купить адрес канала и группы. Я решил, что стоит согласиться. И раз уж мы сделали ремонт, смените имя. Что думаешь? Ты хозяин. Это твоя память о маме тебе и решать. Ты же знаешь, что я никогда не сделаю это без твоего одобрения. Расстроилась? Нет, конечно нет. Это место не имя и не интерьер. Это место — часть жизни. Ему нужно расти и развиваться. Давай подумаем, во что переименоваться. Хоть мне и не хочется этого делать, я высвобождаюсь из теплых объятий и иду за стойку. Несмотря на ремонт, Фартук бариста все так же висит на стуле, а кофемашина, ее менять не стали, готова к использованию. Что ты делаешь? Спрашивает Лукин, наблюдая, как я засыпаю зерна в кофемолку. Ты знаешь, что я делаю? Только не говори, что всегда ненавидел кофе и терпел только из любви ко мне. Скажу только, что в тебя я влюбился раньше, чем в тыквенно пряный капучино. У его губ навсегда останется этот вкус. Сладости, кофе и корицы. Через много-много лет, где бы я ни была, я уверена буду помнить этот вкус и тепло осторожного прикосновения. За два года у нас были разные поцелуи. Дежурные Привет, пока люблю удачи. Неторопливые Давай просто целоваться, пока идет скучный сериал. Страстные, на нежности не хватает терпения. Их было так много, что все невозможно запомнить. Их будет так много, что тысячи успеем забыть. Но тот первый в темной подсобке со вкусом моего фирменного кофе не забуду никогда. «А давай так и назовем, предлагаю я, пододвигая к Андрею стакан с шапкой из взбитых сливок, щедро посыпанных шоколадом и корицей. Тыквенно-пряный парень. «Думаешь, я заслужил?» — хитро улыбается Андрей, отпивая кофе так, что на носу остаются сливки. «Думаю, я заслужила. Это же мой фирменный кофе». Правда? Книгу озвучила Евгения Осинцева.